Но подлинное великолепие придавали им могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем точно видении нового мира, обитель неведомых нам существ. Я переехал по мосту в Пелисье, где мне открылся вид на прорытые рекой ущелье, и стал подниматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шимуни. Эта долина еще величавее, хотя менее живописна, чем долина Серво который я только что миновал. Ее тесно окружали высокие снежные горы, но здесь уже не увидишь старинных замков и плодородных полей. Исполинские ледники подступили к самой дороге. Я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая вздымается вслед за ними. Среди окружавших пиков выселся царственный великолепный Монблан, его исполинский купол господством долины. Во время этой поездки меня не раз охватывалось давно не неиспытанное чувство радости. Какой-нибудь поворот дороги, какой-нибудь новый предмет, внезапно оказывавшийся знакомым, напоминали о прошедших днях, о беспечных радостях детства. Самый ветерно нашептывал мне что-то утешительное, и природа с материнской лаской уговаривала больше не плакать. Но внезапно очарование рассеивалось. Я вновь ощущал цепи своей тоски и предавался мучительным размышлениям, когда я пришпоривал мула, словно желая ускакать от всего мира, от своего страха, от себя самого, или испешивался и в отчаянии бросался ничком в траву, подавленный ужасом и тоской. Наконец я добрался до деревни Шемунии. Здесь дало себя знать крайнее телесные и душевное утомление, испытанное в пути. Некоторое время я просидел у окна, наблюдая бледные зерницы, полыхавшие над Монбланом и слушая рокот Тарве, продолжавший внизу свой шумный путь. Эти звуки, точно колыбельная песнь, убаюкали мою тревогу. Сон подкрался ко мне, едва я опустил голову на подушку. Я ощутил его приход и благословил даритель изобвения. Глава десятая Весь следующий день я бродил по долине. Я постоял у истоков арвии Ирона, берущего начало от ледника, который медленно сползает с вершин, перегораживая долину. И до мною высились крутые склоны гигантских гор, над головой нависала ледяная стена глетчера, вокруг были разбросаны обломки поверженных им сосен. Торжественное безмолвие этих тронных зал природы нарушалось лишь шумным Потоком, а по временам падением камня, грохотом снежной лавины или гулким треском скопившихся льдов, которые подчиняются каким-то особым законам, время от времени ломаются точно хрупкие игрушки. Это великолепное зрелище давало мне величайшее утешение, какое я способен был воспринять. Оно поднимало меня над мелкими чувствами, и если не могло развеять моего горя, то хотя бы умеряло и смягчало его. Оно отчасти отвлекало меня от мыслей, терзавших меня весь последний месяц. Когда я в ту ночь ложился спать, меня провожали ко сну все величавые образы, которые я созерцал днем. Все они сошлись у моего изголовья. И непорочные снежные вершины, и сверкающие льдом пики, и сосны, и скалистый каньон, все они окружили меня и сулили покой. Но куда же они скрылись при моем пробуждении? Вместе со сном бежали прочь все восхитившие меня видения, и мою душу заволокло черной тоской. Дождь лил ручьями, вершины гор утонули в густом тумане, и я не мог уже видеть своих могучих друзей.